Это Бабиджа рассказал с лихорадочно блестевшими глазами, ликуя и потрясая худыми руками. Нагатайбек встретил новость сдержанно и не высказал своего отношения к смене правителей. Смутное время наложило на него свой отпечаток. Он стал замкнут и откровенно набожен. Казалось, ничто его больше не интересует на свете, кроме служения Аллаху. Ничто так не радует, как молитва и чтение Корана зато бабиджа совершенно преобразился ничего не осталось от его былой святости теперь это был энергичный и расчетливый хозяин он продавал покупал подсчитывал барыши, давал в долг под большие проценты завел знакомство среди арабских армянских и русских купцов и сам превратился в купца он понимал что вражда между ханами ослабляет орду мешает торговле и несет разорение Богатые, знатные беки, купцы, ремесленники, пастухи и простолюдины мечтали о могущественной сильной власти, какая была при умершем хане Дженбеке. Но на это способен, по единодушному мнению горожан, только один человек — эмир Мамай. Всем своим сердцем Бабиджа желал успехов Мамаю, и теперь после убийства хана Амурата ожидал прибытия в сарай войск только этого эмира. Он не знал, что в то время, когда он беседовал с Нагатаем и радовался смене власти, к городу действительно приближалась грозная конная лавина. Это было многочисленное войско, но не Мамая, а Азиз хана, сына Тимура Хаджи, внука Орду шейха. Вечером, выехав со двора Наготая на улицу в легких санках, Бабиджа увидел черный столб дыма, пронизанный красными искрами, и высоко поднявшийся в небо из центра города, взмахнул рукой, приказывая «скорее туда». Ему не терпелось увидеть своими глазами долгожданных Мамаевых нукеров. Он был так ослеплен восторгом предстоящей встречи, что не придал никакого значения закостеневшим трупам на улице, вою собак и плачу старухи, которая бежала куда-то, седая, растрепанная, обезумевшая от горя. соловый скакун нес его санки с приятной, захватывающей дух быстротой. Казалось, он летел, так плавен его бег и скольжение полозьев, Все мелькало с боков, сливаясь в один темный цвет, а впереди огоньки, какие-то люди, всадники с пиками. Вот уж различим их лица, круглые щиты, и, привстав на своих слабеющих дрожащих ногах, Бабиджа крикнул «Да будет славен эмир Мамай!» Но тут же засомневался. Да Мамай ли это? Между тем над ним уже склонилось молодое худое лицо, Со злой ухмылкой на тонких губах Белым узким месяцем сверкнула сабля И вслед за сильным ударом в лоб он услышал «Получай, собака!» Теплая кровь залила глаза Бабиджи И струйками побежала по белой бороде Слуга подхватил Бабиджу под руки Сани остановились Конный отряд с шумом и свистом промчался мимо Уже мертвого Доставил слуга Бабиджу назад в дом Нагатайбека. Увидев своего друга, лежащего в санях, с залитым кровью лицом, бэк всплеснул руками и громко воскликнул «Сон мой вещий! Вот мертвый старик, который приснился мне, слава Аллаху, свершилось, что предсказал Дарий». Только сутки спустя Михаил, возложив покойника на сане и накрыв белым саваном, повез через весь город в усадьбу. И там впервые за шесть месяцев разлуки Михаил увидел Джани. Она выбежала из дома в одном домашнем платье до да глаз, загораживая свое лицо темной накидкой. Под свободными складками одежды угадывался большой тугой живот. Джанни быстро, почти мельком, взглянула на Михаила своими угольно-черными влажными глазами и, будто не признав его, отвернулась. Она не забилась в плаче при виде покойник а лишь растерянно застыла возле саней. Заголосила только Фатима, появившаяся на крыльце с шубкой. Даже плача, старая служанка не забыла укрыть свою госпожу. Потом поддерживая ее под локоть, увела в дом.